В мудрённом языке этого письма многие склонны усматривать зловещий смысл, ведь Байрон стрелял в комнате своей лондонской квартиры. Между тем, обстоятельства этого инцидента очень просты. После угрожающих анонимных писем, не тревожа никого своими опасениями, Байрон редко отправлялся в дорогу невооружённым. Парламентские регистры тогдашнего времени сухо и холодно повествуют об участившихся по ночам исчезновениях людей на улицах Лондона, и особенно за пределами городской черты. Леди Байрон застала мужа заезжающим пистолет в комнате. Во время разговора Байрон выстрелом погасил свечу в углу своего кабинета. Можно быть уверенным, что леди Байрон была не столько испугана, сколько шокирована неприличным поведением человека. Сигалей ещё отличной стрельбой в не приспособленном закрытом помещении. Были и другие факты, вызвавшие недоумение леди Байрон. Нервная и впечатлительная натура поэта унаследовала черты бешеного Джона отца Байрона и нервнонавешенность матери. Припадки бешенства, лицо искажённое судорогой, не это пугало Анабеллу. Как человек, лишённый мужества, она поддалась эгоистическому испугу за себя, вместо того, чтобы помочь и себе, и Байрону. Она смотрела на Байрона с точки зрения благопристойного салона и требовала от человека той же замороженности, какая отличала её самою. Покорная и благопристойная дочь Леди Байрон, с поспешностью более чем неблагоразумной, выдала тайну своих бед родителям. Она сообщила, что муж находится на пороге полного сумасшествия. А любвеобильные родители, любящие Бога и короля больше, чем зятя, конечно, пришли в ужас и увидели в этих жалобах торжество своих собственных предположений. Семья сэра Ральфа оказалась благодатной почвой, на которой уже чужие руки начали посев тех ядовитых растений, которые отравили жизнь Байрона. И если впоследствии другая женская рука прицепляла пистолет к седлу Байрона, уезжавшего перед рассветом на побережье в сосновый лес вперёд опасных карбонарских встреч, то руки Анабеллы сделали всё, чтобы Байрон оказался обезоруженным под ударами лондонского света. Байрон не предполагал истинного размера начт его против него похода. 7 апреля он опубликовал в газете Examiner стихи на тему о звезде почётного легиона, о том французском ордене, который был связан для Байрона с принятием революционных идей, внесённых французскими походами в Европу. Стихотворение было расценено как непатриотическое, и некий Джон Скотт, издатель тарийской газеты "Чемпион", через 10 дней поместил заметку, в которой буквально говорилось, что стихи о звезде почётного легиона можно писать только имея две головы на плечах. Замахнувшись на одну из этих голов, Джон Скотт в один узел связывает и политическое преступление Байрона, и прощальные стихотворения, обращённые к жене Хотя Байрон нигде не указывает адресата этих стихов, и тот эскиз, который как легко было догадаться после широкой глазки ухода леди Байрон, относился к госпоже Клермонт. Скотт писал следующее: Для надлежащей оценки подобных политических произведений лорда Байрона надо принять во внимание также и соответствующее этим стишкам практику нравственного поведения поэта, его поступки в семейной жизни. Многие факты этой грустной истории, к счастью, довольно широко известны в Лондоне. Что же удивительно в том, что поэт, венчавший лаврами императора, ненавистник законных французских королей-бурбонов, пишущий панегирик "Звезде храбрых и радугам свободы", оправдывает ярость своего политического бунта ещё большей гнусностью своего личного разврата, противоестественным пороком. и вдобавок сопровождает всё это жалобными стишками, в одном случае и клеветнической бранью в другом.